выстраивая успешное сотрудничество. Работая с новым партнером за несколько минут до того, как вы станете исследователем, обсудите, что вам нужно от наблюдателя во время сессии. Вы бы хотели, чтобы он в основном хранил молчание и вмешивался только, чувствуя, что ваша внутренняя дискуссия непродуктивна? Вы бы хотели, чтобы он проявлял активность, подбирая вопросы для ваших частей? Вы бы хотели, чтобы он резюмировал все ваши переживания или только некоторые? Вы бы хотели, чтобы у вас был достаточный простор для того, чтобы расправить крылья и учиться на своих ошибках? Или вы хотели бы, чтобы вами руководили? После сессии обсудите, выполнил ли наблюдатель ваши пожелания и как это подействовало на вас обоих. Хотели бы вы в следующий раз сделать что-то по-другому? Обязательно сообщите о любых бесполезных для вас действиях партнера, чтобы он мог изменить свой стиль фасилитации. В этой дискуссии должны принять участие обе стороны Даже если у вас есть право на тот вид помощи, который подходит вам У наблюдателя тоже есть право на собственное мнение о том, как ее нужно оказывать Чем больше вы обсуждаете эти вопросы, тем эффективнее становится ваше сотрудничество Когда вы выступаете в роли исследователя Одно из ваших частей могут привести в действие слова наблюдателя или его реакция Часть может чувствовать, что партнер ее не видит Она даже может чувствовать, что ее осуждают или ею пренебрегают. Она может считать наблюдателя холодным, требовательным, навязчивым или контролирующим. Вначале может быть незаметно, что ваша часть реагирует на вашего партнера. Вы можете просто заметить, что ваша работа буксует, какая-то часть прячется, или вы не можете получить разрешение работать с изгнанником. Если происходит что-то подобное, то источник проблем может быть в части, которая реагирует скорее на вашего партнера, а не на что-то внутри вас. Вы можете неохотно это признавать или упоминать об этом, поскольку вас смущает негативная реакция на партнера. Однако важно, чтобы вы это сделали. Если вы обнаруживаете часть, реагирующую на вашего партнера, есть две возможные причины. Первая. Ваша часть воспринимает наблюдателя некорректно или же ее восприятие сильно окрашено страхами части. Например, в вашем партнере часть может видеть мать. Если дело в этом, то у вас есть возможность исследовать эту часть, обнаружить, где берут начало такие представления и исцелить ее. Это позволит вам объективнее воспринимать партнера. Вторая. Есть некоторая доля истины в том, как ваша часть воспринимает партнера. Например, он действительно вел себя отчужденно или напористо. Только тогда ему потребуется изменить свое поведение или манеры, чтобы наладить контакт с вашей частью. Если он не может или не хочет меняться, вам нужно будет найти нового партнера. К какому бы результату вы ни пришли, всегда лучше обсуждать реакцию вашей части с партнером. Начните это обсуждение в пространстве «я», то есть нейтрально опишите чувства вашей части. Не нужно вываливать их на партнера. Достаточно сказать, у меня есть часть, которая не верит, что ты действительно интересуешься мной. Не осуждайте его и не нападайте на него, даже если это именно то, что хотела бы сделать часть. Здесь, как и в любых развивающихся отношениях, обладающих определенной глубиной, неизбежны конфликты. Например, вы ощущаете, что чувство открывать небезопасно, так как партнер не открывает свои. Может показаться, что партнер во время вашей работы выпадает из состояния «я». Когда он дает обратную связь, вы можете почувствовать, что он вас осуждает. Вам может захотеться, чтобы он был более активным или уверенным помощником и так далее. Как только вы осознаете свои проблемные чувства к партнеру, обсудите это. Рассматривайте это как возможность укрепить партнерство, а не как неустранимый недостаток, который разрушает ваши отношения или проблему, которую надо замять. Попросите его выделить какое-то время, чтобы вы смогли поговорить о конфликте. Постарайтесь оставаться в состоянии «я» во время этого взаимодействия, чтобы ваши слова исходили из пространства мудрости и сострадания, а не гнева и обиды. Признайте свои чувства, обозначив свою реагирующую на партнера часть говорите от имени части и не позволяйте ей нападать на вашего партнера. Затем выслушайте ответы вашего партнера из состояния «я» и попросите все активизирующиеся части отойти в сторону, передав лидерство вам. Это хорошая практика использования принципов ВСС в реальной жизни. О том, как наладить общение, можно узнать не только из этой книги. Если вы хотите детальнее изучить этот вопрос – то можете обратиться к книге «Ненасильственное общение» маршала Розенберга, рассказывающей об эффективном способе коммуникации. Помните, что имея дело с конфликтами, самое важное — оставаться в состоянии «я». Тогда вы сможете работать с любыми реакциями частей. Если у вас сложности в общении с партнером, то обратитесь за помощью к третьему лицу.